Глава 62. «Что? На каком основании?» – удивилась я. «Основание простое. Я хочу свою жену. И я ошибся». «Я очень прошу дать мне второй шанс, Кейтлин», – ответил герцог. «Мало ли, что вы ошиблись, лорд», – проворчала я как можно тише. «Вокруг было слишком много людей. Вы уже сделали дело?» «Понимаю, нужно время. Я должен доказать, что не поступлю больше так, как я поступил. Держи». Ван Дрейк передал мне бокал вина под номером семь. И сам сделал глоток из своего бокала, тоже под номером семь. «Неплохое вино», — проговорил герцог. «Ой, кислятина какая!» — отозвалась я, делая глоток. «Мне срочно нужно это заесть». «Держи закуску». Герцог сделал мне маленький бутербродик, положив на румяный хлеб тонкий кусочек ветчины и ломтик огурчика. «Благодарю». Я принялась жевать, а герцог забрал мой бокал и подал другой. «А это сладкое, оцени. Вроде бы ничего». Протянул мне новый бокал и сам тоже себе сменил. Да, это прекрасно. Терпкое, сладкое, рот теплом наливается и никаких неприятных ноток. Герцог отставил свой бокал и потянулся посмотреть номер указанную вина. И Ветчина отличная и хлеб. Похвалила я. Я голодна, наверное. Тогда будешь сейчас пробовать закуски и выбери, что больше понравится. Мне как раз нужны новые контракты. Герцог взял тарелочку и стал собирать на нее разные бутерброды. «Уж не хотите ли вы мне угодить? Это ведь только мои вкусы. От ваших они могут кардинально отличаться. Сейчас наберете контрактов, а жить я с вами не буду». Герцог прищурился, поглядев на меня, продолжая накладывать еду на тарелку. «Я говорю о контрактах для выпускных банкетов в детских приютах, которые курирую. Самому сейчас кусок горла горло не лезет. А раз ты голодна, ты сумеешь попробовать многое. Твоему вкусу я доверяю». «Спасибо за доверие. Разумеется, в таком деле я не могу отказать». Но с чего вам доверять моему вкусу? Ведь мы с вами чуть ли не первый раз стоим и нормально разговариваем. Вы меня не знаете. Кстати, я вполне сама могу справиться с тарелкой. Я взяла новую тарелку и стала накладывать себе аппетитную еду. Подхватила колбаску, но она случайно сорвалась с вилки и угодила прямо на сапог герцогу. Ой, простите. Ничего страшного. Ван Дрейк передал мне в руки свою тарелку и, взяв салфетку, осторожно присел. Его голова оказалась напротив моего живота, очень близко. Я заволновалась. Герцога на коленях перед собой никак не представляла и не знала, насколько волнующе это может выглядеть. Он убрал колбаску с сапога, но что-то застрял там внизу, не торопясь подниматься. И я от этого волновалась только сильнее, к щекам прилила кровь. «Все нормально?» «Угу», промычал он. Выпрямлялся медленно, брови нахмуренные, лицо немного бледное. «Рано», догадалась я. «Вы так и не ответили, были ли у лекаря. Если хотите хоть каких-то шагов навстречу, то вы должны отвечать на мои вопросы и отвечать со всей честностью». Я очень заволновалась. Говорю про шаги навстречу, совсем больная. Но я так переживала за него. Герцог выпрямился, потрогал свой бок и поглядел на ладонь, будто проверяя, не идет ли кровь. Крови не было, и я облегченно вздохнула. «Я был у лекаря, не давячи, как этой ночью. После того, как уехал от тебя, Кейтлин», — проговорил герцог. «Да, я ранен. Рана плохо заживает». «Может быть, вам не стоит бросаться на женщин по ночам, чтобы рана зажила?» Я переживала, что герцогу стало хуже из-за того, что я его вчера ударила, но не смогла не съязвить. «Вы правы», — просто согласился он, даже не стал спорить. «Скучно». «Пойдемте к столу. Я возьму напитки. Тебе сладкого, Кейтлин?» «Да, пожалуйста», — согласилась я. Герцог приземлил мне в тарелку несколько кубиков сыра, и я вопросительно глянула на него. «С вином будет хорошо», — сказал он. «Этот совет явно не для детских банкетов». «Да, это только для тебя совет, Кейтлин». Мы приблизились к столику, за которым уже находились двое лордов, увлечённых беседой. Лорд Вильям, леди Кейтлин, поздоровался один из мужчин, высокий и худой, с соломенными зачесанными назад волосами и в сером камзоле с серебристой вышивкой. «Мы знакомы?» — проговорила я, ставя перед собой обе тарелки, мою и герцога, которую он для меня собирал. Я лорд Париж, а вас, милая леди, я видел на портретах в газете. Вживую вы еще более красивы. Очень приятно познакомиться. И мне очень приятно, — улыбнулась я. Это же лорд Париж, который собирает заказы на королевскую кухню. А перед ним, кстати, лежит тарелка с моим сыром, нарезанным мелкими кубиками. Я сразу узнала свою работу. Я взволнованно поправила волосы. А я лорд Томпсон. Вежливо поклонился второй мужчина, пониже ростом и в пенсне. «Очень приятно», — поздоровалась я. «Я так и знал, что газетные статьи врут», — проговорил лорд Томпсон. «Все-таки вы вместе, вы отличная пара. Поздравляю с недавней свадьбой». «Спасибо», — ответил герцог. Я мило улыбнулась, но в душе поморщила нос. «Как дела, Вильям?» — продолжил лорд Париж. «Ты здесь как государственный деятель или как частное лицо?» «И так, и так, Эдвард», — кивнул герцог. «Нужно заключить пару контрактов для своего герцогства» а также для учебных заведений, которые курирую. «Угостись вот этим сыром», — подвинул Париж тарелку с моими кубиками. «Кажется, я нашел что-то волшебное. Тает во рту. Давно не пробовал такого вкусного сыра. Этот точно повезу ко двору». Я в душе заулыбалась. Настроение взлетело до небес. «Внимание, господа!» — воскликнул управляющий, встав в дверях. «К нам пожаловало ее Величество».